Действительно верёвка, брошенная вверх, остаётся прочно висеть над землёй. Появляется мальчик, он подходит к верёвке, взбирается по ней, лезет вверх, пока не исчезает из виду где-то высоко в небе. Зрители удивлены невероятным, но потом те, кто засняли фокус на кинокамеру, увидели, что никакого мальчика и даже никакой верёвки не было, а был только факир, который сумел внушить толпе иллюзию всего этого. Этот приём восточного факира считается просто гипнотическим фокусом, просто гипнозом просто цирковым трюком. Но что скрывается за этим словом? Просто. Могут ли западные гипнотизёры также запросто целой толпе, притом не подготовленной никакими предварительными беседами, сразу вложить в голову конкретную картинку? Здесь даже нет речи о стандартном вношении с помощью слов, а есть непосредственная передача сильного мысленного образа, притом в движении, как в фильм, сразу многим людям. Мы говорим просто фокус, просто гипноз, не осознавая, что за этим просто гипнозом стоит. А стоит за ним такое знание психических способностей, которые и не снились западным гипнотизёрам, так ли коро суждающему простых приёмах индийского фокусника. Индийский факир Голлы Чомаза не имеет ни то, что своей научной лаборатории, но даже кабинета, ни дипломов, ни диссертаций он не защищал, звания не получал. Как тогда можно уважать его знания и способности, даже если они и есть? Это высокомерное пренебрежение вводит нас в заблуждение. Оно не позволяет нам оценивать сам факт фокуса всерьёз во всей глубине, делать из него выводы и использовать его истину для понимания других аномальных явлений. Мы говорим, нет никакой магии, это всё суеверие. Но одновременно рассуждаем о приёме той же магии и упрощаем его объяснение, сводя его к самым примитивным механизмам западного научного гипноза. Простой в кавычках фокус индейского факира показывает возможности создания искусственных иллюзий. Любую картинку, изображение любых вещей, явлений, миров, существ можно вложить в сознание человека, навязать, привязать его внимание и память к ним. Можно создать пространство и воображение человека, какие угодно события, и он будет воспринимать и вспоминать их как реальные. И только некоторые малозаметные детали помогают заглянуть за призрачный экран иллюзии. В то же время у такой иллюзии есть и ограничение предела её применения. Он задаётся психическими свойствами и способностями человека-зрителя. Один усвоит всю показанную картинку и не вспомнит ничего, о чём ему приказано забыть, другой вспомнит что-то, сопровождавшее и показ иллюзии, третий вообще не поддастся воздействию. Можно вспомнить, что в эпопе 19 века со странными дирижаблями и их пилотами некоторым очевидцам не разрешили подойти близко к летательному аппарату. Часто очевидец видел только мощный свет прожектора, бьющий в глаза, а другое очевидец чуть позже видел этот аппарат в форме дирижабля. Кто-то даже оказывался внутри его кабины, так же как Сара Хайнс оказалась внутри космического корабля. Дирижабли были разнообразнейших форм и с разными приспособлениями, соплами, трубками, колёсами, крыльями. Они были такими же разнообразными, как сейчас разнообразное НЛО. Свидетели колёс и крыльев воспринимали в чистом виде их суть и боялись подходить к ним реагировали так, как старинное предание описывает реакцию домашних животных на близость волков и наоборот а ведь казалось бы, это были обычные пилоты обычных джираблей и почему бы лошадям их бояться материалы уфологии приводят к тому, что у животных есть основания бояться неопознанных летающих объектов в какие бы формы они ни рядились вообще в большинстве случаев то, что связано с анало несёт с собой страх и угрозы запугивания очевидцев, например, людей в чёрном. У Владимира Ажаева встречаем такой факт. Журналист Фрэнк Эдвардс считался королём информации в области уфологии. Умер он внезапно от кровоизлияния в мозг.